Апрель двадцать Обладение мыслью есть ступень ученичества, которую нельзя обойти, уклониться нельзя от которой. Через нее надо пройти. Рано или поздно, но приступить к процессу обуздания мысли придется. Вначале это очень трудно. Но вода долбит камень, а настойчивость разрушает любую привычку. Привычки ума самые закоренелые, даже привычки тела гнездятся в уме. Обуздать тело, обуздать чувства, обуздать мысль, все три связаны тесно, но главенствует ум, а над ним воля. Обуздание начинается с малого, но с железной неуклонной настойчивостью. Хочется что-то сказать ненужное — надо сдержаться. Хочется махать руками — не надо. Хочется ведь улыбку черепа, тоже не надо. Сдержанность чувств влечет за собой сдержанность языка и наоборот. Обычному и привычному выражению себя надо положить конец, то есть взять себя в шоры. Сдержанность во всем, за исключением добра и труда, хороша. Особенно сдержанность мыслей и слов, если они не от света. Преодоление себя означает замену старого, преодолеваемого новым, преодолевающим. Иначе останетесь прежними. Надо победить ветхого человека в себе, того, который есть, тем, который будет. Новый мир заселен будет человечеством новым. Не войти со старым сознанием во врата нового мира, как не летать, не имеющему крыльев. Но сужден новый мир, и преображение сознания неотвратимо. Процесс происходит внутри, и при сознательном и благожелательном отношении к нему делается доступным. Начинается с малого, чтобы потом стать великим. Принцип начинания с малого очень практичен, ибо из малого семени древо большое растет, но надо начать.